Глава 30 Таря очень строгая и требует выполнять ее распоряжение точно и быстро, рассказывала Женеда, не переставая перебирать содержимое огромного, грубо сколоченного деревянного ящика, возле которого, подобрав юбку, уселась прямо на полу. Но не злая, кажется, просто очень дотошная, а девочки горничные, очень милые. И если пришла на чердак камеристка, бледно болезненно зеленый то свежий воздух из открытого окна явно придал ей силы и вернул хорошее самочувствие. А монотонная работа заставила заскучать и развязала язык. Впрочем, Диана уже и сама так утомилась от этих бесконечных раскопок, результатом которых за два часа дыхания пылью стал лишь найденный журнал вызовов бывшего местного мага, что готова была слушать даже женеду Гордость тоже гораздо добрее, чем показался мне с первого взгляда. «Ух, как я его испугалась, там, на крыльце, госпожа. Думала, умру прямо в карете». Или она делает под себя. О, да, Ди тоже этого опасалась. «Работники тоже все очень добры и приветливы», — продолжала девушка, словно читая ребенку сказку перед сном. Монотонно и не интересуясь, слушают ли ее. Диана, в общем-то, и не слушала. Так воспринимала фоном и дополнительным фактором, не дающим уснуть от скуки. Но не мог же этот маг ничего не оставить в самом-то деле. А сдаваться, не солоно хлебавши, не хотелось как минимум из вредности. Выбрав большую картонную коробку, примастившуюся за спинкой громоздкого дивана, Ди опустилась перед ней на корточке. Открыв, чихнула от поднявшейся в воздух пыли и принялась перебирать содержимое. Ещё парочка и довольна с нее. Закончат с самодеятельностью и потребует у тетки целый штат прислуги, чтобы перетрясти все тут до последней пылинки. Она как раз рассматривала фарфоровую статуэтку некогда крылатой девы, теперь лишившейся не только части обоих крыльев, но и половины головы, как дожне до произнесла. Но Марка, конечно, самая замечательная и самая отзывчивая во всем поместье. Статуэтка выскользнула из дрогнувших пальцев и в дребезге разбилась об пол. «Ох, Милиди, вскинулась Женеда. «Вы не поранились? Я сейчас». И хотела было нестись к ней, несмотря на разделяющую его добрую половину чердака и кучу хлама. Но Ди отмахнулась. «Оставь, тут и так, черти, что творится. Одной испорченной вещью больше, одно и меньше». «Так что там говоришь, Марко?» Прозвучало ведь равнодушно, верно? Просто вопрос от скуки, не так ли?» Однако щекам вдруг стало жарко, и Диана поспешила отвернуться в другую сторону, чтобы служанка ничего не заметила. Что за чертовщина в самом-то деле? Сдался он ей, глядите-ка. Но организм-предатель бурно отреагировал на одно только упоминание управляющего. Чуткие губы и гриво касающиеся мочки ее уха, испускающиеся все ниже и ниже, к шее, а затем к груди. Горячее дыхание, щекочущее кожу. Пришлось тряхнуть головы, чтобы вытрясти из нее эти навязчивые воспоминания. Ну что ей стоило вспомнить о Марке что-нибудь менее приятное? Например, как они вместе хоронили обгоревшую старуху. Жене, даже понятия не имея о том, что творится в голове у ее хозяйки, вернулась на прежнее место и безмятежно продолжила. «Миледи, поверьте, он очень хороший человек». Всегда и за всем следит, в курсе всех дел и проблем в поместье. К нему всегда можно обратиться за помощью». Дина хмурилась, когда эта ее личная служанка успела обращаться за помощью к управляющему, но спросила совершенно о другом. «А он часто тут бывает?» «В доме, госпожа?» «В доме, конечно, не на чердаке же». «В доме раз в день точно. Леди Гарье требует отчитываться ей о делах поместья каждое утро». Руки девушки продолжали мерно перебирать содержимое ящика, а губы улыбались. К Марка даже Тария прислушивается. А милорд Форст как-то сделал ей замечание, так она выслушала и все равно сделала по-своему. А Марка? Даже так? Задумчиво пробормотала Диана. И служанка опомнилась. Бросила старый ботинок, который только что успела извлечь из недр ящика. И, торопливо прижав руки к груди, испуганно выторщилась Нади. «Госпожа, я не это хотела сказать. Простите меня, я... я случайно. Жнеда замолчала и замерла в ожидании господского гнева. А Ди рассмеялась. Распевая дифирамбу управляющему, служанка прошлась по хозяйскому племяннику. Вот уж случайность, так случайность. Но то, что все в этом месте дуреют, чистая правда». Иначе как сама Ди могла забыть, что большими сплетниками, чем представители высшего общества являются, разве что их же слуги. Камеристка вздрогнула, когда Диана с шумом отодвинула стул, освобождая себе проход. И подойдя ближе, устроилась прямо на бортике ящика перед Женедой. Рассказывай, велела той. Рассказывай все, что успела выведать о местных жителях. Жнеда растерянно моргнула. И без утайки добавила с широкой предвкушающей улыбкой, гарантируя амнистию за все, что ты скажешь в этом месте. «Ам...» — ещё больше потерялась Жнеда, очевидно, не знающая такого слова. «Ам-ам...» — энергично закивала Диана. «Ам не буду, что бы ты ни сказала!» «Почему ты меня избегаешь?» — догнал ее после ужина Себастьян. Да не просто догнала, а обогнал, забежал вперед, преграждая путь. Пришлось остановиться. «Я?» — удивилась Диана, не забыв скептически загнуть бровь. «Когда это?» «Ты что-то путаешь, дорогой кузен. Мы только что сидели за одним столом в обеденном зале. До этого завтракали на террасе, а вчера...» «Ты издеваешься?» — возопил Себастьян. У него даже грудь выпятилась от возмущения, как у петуха, который собирается кукарекать. Диана как раз на днях насмотрелась на петухов в деревне. «Я?» — она качнула головой. «Вовсе нет». Ноздри кузена гневно раздулись. «Красивый он все таки Ладный да и И когда изображает из себя смесь петуха и павлина, ему это даже идет и придает некого шарма. Но...» «Ты», — твердо ответил Себастьян. «И ты сказала тётушке Флу, что я сбежал, как только на тебя тогда напала тонежить внутри бабки. «Ах, вот оно что!» Диана игриво усмехнулась и, пол полшага в сторону, оперлась плечом о стоящую неподалеку колонну. Есть все-таки плюсы в отсутствии корсета и каблуков. Можно вести себя более раскованно и раздражающе. О, да! Стоящий напротив Себастьян продолжал испепелять ее взглядом. К слову, находящийся за ним олень ему тоже невероятно шел. Рога мраморного животного словно росли из головы самого кузена. И это было очень живописно. Во-первых, я сказала правду. А во-вторых, кузен шагнул ближе, угол обзора изменился, и рога словно съехали ему на макушку. Ди едва сдержалась, чтобы не прыснуть. А во-вторых, я не понимаю, что так сильно тебя возмущает. Ты обещала мне прогулку. Я хотел устроить нам романтический пикник у озера. О, да, ж упоминала озеро. Хозяйский племянник обожал приглашать к озеру горничных, кухарок, дворовых и даже рабынь. А одним из первых пунктов в инструктаже Тарии было как раз ни при каких обстоятельствах не соглашаться идти с молодым господином на прогулку, не сопровождать его купаться и, по возможности, не заходить в его комнаты, когда он там. Интересно, а то испуганная молочница он тоже обещал романтический пикник. Или таки прямо сообщил, что если не согласится по-хорошему, то он все равно получит свое по-плохому? Жнеда сказала, что бывало и такое. Потому-то хозяйскому племяннику не отказывали, только старались лишний раз не провоцировать. «Мой дорогой кузен», — вздохнула Диана, оторвавшись от колонны, и, протянув руку, коснулась ладонью щеки мужчины. Тот смежил веки разве что не замурчал от удовольствия. «Мы ведь брат и сестра. «Ну, какая романтика!» Себастьян широко распахнул глаза и даже отшатнулся. «Что ты несешь? Рявкнул он, смотря теперь на нее волком. Ди пожала плечом и улыбнулась шире. «Снова правду, дорогой кузен. До встречи за завтраком». После чего аккуратно обошла его, чтобы не напороться на острый олень рога. И не оборачиваясь, направилась по коридору в свою комнату. В том, что ее бедра прекрасно выглядели в брюках, она даже не сомневалась. В том, что Себастьян смотрел ей вслед, тоже.